Глава 23. Судопроизводство, разделенное ранее на летнее и зимнее полугодие, он сделал непрерывным. Дела о посмертной доверенности, которые обычно поручались должностным лицам на каждый год и только в Риме, он стал поручать надолго и даже провинциальным властям. Примечание о посмертной доверенности «дэхдэй комиссис». В законе Паппе Поппе он отменил добавленную Тиберием статью о том, что 60-летний человек к произведению потомства уже не способен. Он постановил, что опекуны с сиротом назначались вне очереди консулами, и чтобы лица, высланные магистратами из провинции, не допускались также в Италию и Рим. Примечание — консулами. До того назначением опекунов — Занимались приторы и трибуны. Ввел он также новый род ссылки, запретив некоторым лицам отлучаться из города дальше, чем на три мили. В Сенате, собираясь докладывать о делах особой важности, он садился между двумя консулами или на скамью народных трибунов. Примечание. Перевод по чтению Смилды. Им сохраняет рукописное чтение между двумя консулами на трибунской скамье. Разрешение на отпуска, за которыми обычно обращались к Сенату, он стал давать по собственному усмотрению.